«Значит, у нас будет много груш?» «Надеюсь». «А что вы делали сегодня в школе?» «Много всего». «Ты приготовил урок по чтению?» «Чтение — это главное. Тебе надо больше читать». Еще до школы он сам начал заниматься с мальчиком. Купил в деревне буквари книжки с картинками. И все было проштудировано. Сам сделал учебник. Вырезал картинки из журналов, наклеил их на разлинованные листы бумаги и сделал подписи крупными четкими буквами. К тому времени, как мальчик пошел в школу, он знал больше всех остальных. «Очень продвинутый ученик», — сказал учитель. Хотя и долго его оглядывал, уж очень он был мал для своих лет. Его беспокоило то, что мальчик плохо растет. Он внимательно присматривался к другим детям, когда они выходили из ворот школы, Все они были выше его, плотнее и крепче. Лицо его по сравнению с другими было бледное и удивительно взрослое. Он всегда выглядел взрослым. Тогда старик стал еще больше заботиться о том, чтобы дома были свежие яйца и сыр, молоко и фрукты, и следил за мальчиком, когда тот ел. Но ел он хорошо. «У нас сегодня на обед было мясо с капустой». «Ты все съел?» Даже попросил добавки». а потом вместо пудинга — пирог с кремом. Я его не люблю. И ты и стал есть. Нет, ну что ты, я просто не люблю такой пирог. Вот и все. Теперь, когда они вышли на болото, вода и небо казались еще светлее, и тростинки у ручья совсем побелели, как старое дерево, которые не один год пролежал на солнце. Ветер усилился и подстегивал их сзади по ногам. «А вон лебедь. У них здесь где-то гнездо. Ты видел?» «Они никого не подпускают к нему. Если кто-то проходит мимо, они сразу вылетают из гнезда. Я нарисовал лебедя. Сегодня?» «Нет, уже давно. У меня не очень хорошо получилось. Если получается не очень хорошо, надо сделать еще раз. Зачем?» «Тогда лучше получится». Я все равно не научусь хорошо рисовать. Он говорил очень рассудительно. С ним это частенько бывало. Зная себя, уверенный в своей правоте, так что старик умолк. Нельзя не уважать такую уверенность. До «Да чего быстро соображает, заметила как-то жена Молдрана. Умный мальчик. Но старик не давал его баловать или хвалить по пустякам. Ему надо многому учиться. Он ведь еще ребенок. — Ничего, научится, правда, он быстро соображает. Но, может быть, так казалось лишь из-за слов, которые он употреблял, из-за серьезного выражения его лица, объяснявшегося тем, что он много читал и столько времени проводил наедине со стариком. А если он, как утверждают, в самом деле такой умный, такой развитой, принесет это ему пользу? Это беспокоило старика. Ему хотелось, чтобы мальчик легко нашел свое место в жизни. Он старался не отгораживать его, заставлял наведываться на ферму к Молдрону, ходить одному через Харперово болото, играть с мальчиками лесника, в школе вместе с другими участвовать в играх, а не стоять в стороне. Дело в том, что временами его пугала их уединенная жизнь вдвоем, То, что им, по сути, никто больше не был нужен, и тот и другой были вполне счастливы и не стремились выбираться за пределы дома. Они говорили обо всем на свете или просто молчали. Мальчик читал и аккуратно выписывал названия птиц и бабочек, строил из старых спичечных коробков замысловатые дома, замки и дворцы, помогал на огороде, у него даже были свои грядки, где он выращивал то, что ему хотелось. И так было с самого начала. Того самого дня, когда девятимесячного старик принес его суда, посадил на пол и научил ползать. С тех пор их жизни, естественно, перепрелись. Тогда мальчик никому не был нужен. Да никто и не стал бы так заботиться о нем. В ту пору люди даже что-то заподозрили, по деревне пошли разговоры, пересуды. В доме нужна женщина, без этого нельзя — «Нужен человек, умеющий обращаться с ребенком», — сказала тогда жена Молдрана. Но теперь и она признала, что была не права, и перед посторонними готова была защищать и горячее других. «Хороший он мальчик. Здоровый, что надо. Вы только поглядите на него, поглядите». «Да уж, никогда заранее не знаешь, как все обернется. Никогда не знаешь». Они шли по дороге, что вьется по пустоши через кустарник и дальше через хвойный лесок, Стало так холодно, как бывает вечером в январе. Они принесли в дом побольше дров, съели тосты с остатками сливового джема и выпили по кружке горячего молока. Холодно, как зимой. Только не так темно. Люблю зиму. Однако сейчас была середина марта. На болотах цапли и красноножки вили гнезда. И жаворонки спиралью поднимались в небо, разрезая пением тишину. Весна уже почти наступила. Так они и жили, как жили всегда, пока не пришло 2 апреля. А потом, на другой день после их прогулки в Дирнау, на другой день после того, как они увидели пегла демородка, это случилось.